«Вы считаете, она может сообщить нечто важное?» — встрепенулся Робин, поворачиваясь к нему на своем вертящемся стуле. «Интересно было бы побеседовать хоть с кем-то, кого сблизил с Лулой курс лечения, а не дебош в ночном клубе». Страйк поручил Робин пробить по интернету связи Лэндри только потому, что не смог придумать для нее других дел. Она уже позвонила охраннику Дэрику Уилсону и договорилась, что утром в пятницу Страйк подъедет в Брикстон и встретится с ним в кафе «Феникс». Корреспонденция оказалась всего ничего. Два циркуляра и какое-то последнее требование. Телефон молчал. То, что можно было расположить в алфавитном порядке, уже стояло стройными рядами, а все остальное, рассортированное по категориям и цветам, лежало аккуратными стопками. Вчера Страйк так поразился ее успешному поиску в Гугле, что решила сегодня дать ей аналогичное поручение, хотя и без особой надобности. В течение последнего часа с небольшим она зачитывала ему разрозненные заметки и статьи, посвященные Лули и ее окружению. А Страйк тем временем разбирал пачку квитанций, телефонных счетов и фотографий, имеющих отношение к его единственному, кроме нынешнего, делу. «Может быть, поискать информацию об этой девушке?» — предложил Робин. «Угу», — рассеянно ответил Страйк, изучая фотографию коренастого лосеющего мужчины в костюме и чрезвычайно аппетитной рыжеволосой красотки в узких джинсах. Мужчину звали Джеффри Хук, а эта рыженькая ничем не напоминала миссис Хук, которая добристо представляла собой всю клиентуру Страйка. Теперь Страйк поместил этот снимок в папку и присвоил ему номер 12, а Робин, между тем, вернулся к компьютеру. Недолгая тишина нарушалась только шуршанием фотографий и стуком коротких ногтей Робин по клавишам. Плотно закрытая дверь в кабинет Страйка скрывала от посторонних глаз раскладушку и другие признаки обитания, а густой химический запах лайма говорил о том, что перед приходом секретарши Страйк щедро опрыскал всю контору дешевым цитрусовым освежителем воздуха. Чтобы Робин не подумал, будто он, садясь за стол сбоку от нее, подбивает к ней клинья, Страйк сделал вид, что впервые заметил кольцо, и минут пять вежливо и совершенно отстраненно расспрашивал ее о женихе. Он выведал, что Мэттью, новоиспеченный финансовый аналитик, что Робин в прошлом месяце переехал к нему из Йоркшира, и что для нее работа временной секретарши это лишь промежуточный этап. Как вы думаете, нет ли ее на этих снимках? — через некоторое время спросила Робин. Ты девушка из наркологической клиники». Она вывела на экран серию однотипных траурных фотографий, изображавших одетых в темные людей, которые движутся слева направо. Фон каждого снимка составляли ограждения и размытые лица в толпе. Самая поразительная фотография запечатлела очень высокую, бледную девушку с золотистыми волосами, собранными в конский хвост. На макушке у нее примостилось изящное сооружение из черного тюля и перьев. Страйк ее узнал. Да и как было не узнать. Модель Сиара Портер. Лула провела с ней свой последний день. Подруга, вместе с которой Лэндри участвовал в самой знаменитой фотосессии за всю свою карьеру. На траверной церемонии Портер выглядела прекрасной и сумрачной. Судя по всему, она приехала одна. На фотографии не просматривалась обрезанная руки, которая поддерживала бы ее под хрупкий локоток или покоилась бы на изящной спине. Следующая фотография сопровождалась подписью «Кинопродюсер Фредди Бестиги с женой Тензи». Телосложением Бестиги смахивал на быка. Короткие ноги, широкая грудь колесом и толстая шея. Ежик седых волос... ***Лицо — сплошные складки, мешки и родинки, мясистый нос как опухоль. ***Тем не менее выглядел он импозантно благодаря дорогому черному пальто и бестелесной молодой жене. ***О внешности Тензи судить было невозможно. ***Поднятый воротник шубки и большие круглые темные очки полностью скрывали ее лицо. ***Последним в верхнем ряду был модельер Ги Соме, худощавый, чернокожий, в темно-синем сюртуке экстравагантного покроя. Он склонил голову, и свет падал так, что выражение лица не было видно, зато в мочке уха сверкали, как звезды, три большие бриллиантовые серьги. Подобно сиа репортер он, видимо, приехал без сопровождения, хотя вместе с ним в кадр попало несколько людей в трауре, не удостоившихся отдельной подписи. Страйк придвинулся поближе к мониторам, стараясь держаться на расстоянии вытянутой руки от Робин. В одном безымянном лице, наполовину обрезанном рамкой кадра, он узнал Джона Бристол, главным образом по короткой верхней губе и кроличьим зубам. Тот обнимал безутешную, немолодую женщину с седыми волосами. Ее исхудавшее, мертвенно-бледное лицо и обнаженность горя никого не оставили бы равнодушным. За этой парой следовал рослый, высокомерного вида человек, словно презирающий эту толпу, куда затесался помимо своей воли. «В упор не вижу ни одной простой девушки», — сказала Робин, прокручивая изображение, чтобы на экране монитора уместился еще один ряд богатых и знаменитых, напустивших на себя печальный, серьезный вид. «О, смотрите-ка, Эван Даффилд». Дафилд пришел на похороны в черной футболке, черных джинсах и черном пальто в стиле милитари. ***Волосы тоже черные, лицо, острые углы и резко очерченные впадины. ***Ледяные голубые глаза смотрели прямо в объектив. ***Ростом выше своих спутников он казался хрупким рядом с грузным мужчиной в костюме и взволнованной пожилой женщиной, которая, слегка приоткрыв рот, жестом будто бы расчищала им путь. Эта троица напомнила страйку родителей, уводящих захворавшего сына с праздника. От страйка не укрылось, что Дафилд, изображавший растерянность и скорбь, не забыл аккуратно подвести глаза.